Глава 38. Тем временем в пещере Зои становилось все сложнее сдерживать бурых. Соня Зубури не давала ей покоя, осыпала ее бранью и бросалась к ней, пытаясь вырвать у нее из рук взрыватель. Даже во время войны Зоя и Соня были не в лучших отношениях. Соня была хорошим солдатом, но Зои даже в свой самый неудачный день была в 10 раз лучше ее. Если Зои быстро присвоили звание капрала, то Соня до конца осталась обычным рядовым. Из-за этого Соня страшно страдала, злилась и использовала каждую возможность, чтобы подорвать авторитет Зои. «Ничего ты не сделаешь, сука!» сказала Соня с вызовом. «У тебя яиц нет!» «Я, по крайней мере, не храню яйца мужа в своей сумочке!» парировала зои Кто-то из бурых хмыкнул, и Соня с ненавистью посмотрела на него. Самого Дэвида Зубурь эти слова Зои тоже не порадовали. Но он, похоже, признавал, что в них есть доля правды. Краем глаза Зои заметила, что Хантер Ковингон и Харлоу тайком пробираются к выходу. С ними нужно разобраться позже. Прямо сейчас важнее всего была рассерженная толпа бурых. А где Джейн, черт побери? Она отправила его за Мелом, он должен был его уже найти. В тоннеле, по которому Джейн ушел за Мелом, донесся выстрел. Зои узнала мощный бас веры. Через несколько минут из тоннеля появился Джейн, а вслед за ним Мел. Бурые рассверепели еще больше. «Где тобифин крикнул кто-то. «Что вы с ним сделали?» Зои понимала, что скоро начнется хаос, и тогда даже угроза взорвать вход в шахту никого не остановит. Она подалась назад, вводя пистолетом из стороны в сторону, и периодически целилась в кого-нибудь из бурых, чтобы сдержать его агрессию, хотя бы на время. «Я выстрелю», — сказала Зои. Я не хочу этого делать, но если нужно, то буду стрелять. Все, кто меня знает, подтвердят вам, что просто так я никому не угрожаю. Толпа, тем не менее, продолжала надвигаться. Бурые подзадоривали друг друга. Многие из них достали оружие. — Давайте бросимся на нее, — сказала Соня. — Кто-нибудь пусть крепко схватит ее за руку, чтобы она не отпустила кнопку. Тогда она ничего не сможет сделать. Затем рядом с Зоей встали Джейн и мэл «Бурые поняли, что теперь им противостоит не один стрелок, а трое!» «Мы уходим отсюда», — сказала Джейн, обращаясь к толпе. «И я советую всем, кто думает о том, чтобы нам помешать, не делать этого. То есть не мешать нам. И даже не думать об этом». Пока они отступали к выходу, зои высматривала Ковингтона и Харлоу, которые, возможно, устроили засаду где-нибудь в тоннеле. Однако она считала, что эти двое не начнут здесь задерживаться, а, напротив, сядут на яхту Ковингтона... чтобы как можно быстрее внести ноги Саида. Они оба отлично соображали, когда речь шла о спасении собственной шкуры, и, наверное, уже поняли, что если начнется перестрелка между бурами зои Зоей, Джейном и Мелом, то они могут попасть под перекрестный огонь. Но Зоя ошиблась, и в результате едва не получила пулю в голову за свои старания. Там, где тоннель поворачивал, притаился Харлоу. Если б Зоя не заметила краево нелепого желтого плаща, то, возможно, не успела бы уклониться. Нога и громыхнула в ответ, выбив кусок породы в нескольких дюймах от места, где спрятался Харлоу. «Мистер Ковингтон приказал мне вас задержать!» — выкрикнул Харлоу. «Предложил за это чертовски хорошие деньги, так что именно этим я и займусь!» Зоя взглянула на Джейна, прижала палец к губам и жестом приказала ему передать ей бу. Джейн послушно расстегнул кобуру револьвера и недоуменно нахмурился. В ответ зои бросил на него взгляд, который должен был означать «доверься мне». Для того, что она задумала, нога кобылы не годилась. Ей нужна была пуля, а не заряд дроби. «Харлоу, послушай», — сказала она, тихо взводя курок Бу, — «пропусти нас, и тогда мы тебя не убьем». Не, я просто задержу вас здесь, и все. буры идут за вами, я их слышу. Когда они вас догонят, у вас будет, хоть отбавляй, и тогда мы с мистером коминтоном спокойно свалим отсюда». — Жаль, что ты сразу не сказал, что знаешь Ковингсона и в курсе всего этого дела. Зои начала медленно приближаться к нему, заглушая разговором звук шагов. — Это бы многое изменило. — Что, Хромоножка, одурачил я тебя? Еще заставил неплохо прогуляться по Ивсдауну. Когда мы расстались, я понял, что ты станешь следить за мной. Вот и дал Кругаля. И то, что под конец я завернул к Беджеру, это просто гениально. Решил, что он, по крайней мере, тебя задержит. Зои подкрадывалась всё ближе и ближе, держа револьвер наготове «Да ты ловкий манипулятор, Харлоу». Она внимательно осмотрела стену тоннеля. Углы были примерно такими, как нужно. Всё зависит от её меткости. «Реально крутой клиент. Ну, ты и должен быть таким, иначе бы тебя оборжали за шляпу и плащ блевотного цвета». «Ой, ну зачем ты так? Я думал, что мы с тобой достигли взаимопонимания». «Достигли, ещё как». — ответила зои готовясь к стрельбе. — Я так понимаю, ты надутый идиот, который обожает слушать самого себя. А я человек, который сейчас тебя осадит. — Чёрт побери, что ты хочешь этим... зои выстрелила. Пуля срикошетила один раз второй, а затем Харлоу охнул и с грохотом упал на пол тоннеля Ох! — застонал он. Изо рта у него потекла кровь. — Неплохо стреляешь, хромоножка. — Неплохо, чёрт побери! «Подумать только, у нас с тобой могло быть что-то особенное». Его глаза закатились, рот обмяк, потом он закрыл глаза, и его не стало. Зои бросила Бу Джейну. Одним элегантным движением он поймал пистолет и убрал его в кобуру Позади послышался шум приближающихся бурых. «Идемте», — сказала Зои Мелу и Джейну. У входа в тоннель троих членов команды «Сиренити» поприветствовал вож который только что привез последние из пяти ящиков со взрывчаткой. «Вош, какого черта?» — спросила зои «Нам был нужен только один ящик, а не все». «Да, насчет ящиков», — сказал Вош. «Оказывается, мы должны бросить их здесь». «Весь наш груз?» — спросил Мел. «Надеюсь, у тебя на это очень веская причина». «Я тоже счастлив видеть вас, капитан. Рад, что вы живы-здоровы». «Проехали. Давай грузи эти проклятые ящики обратно на корабль». Э, никак нет. Келли говорит, что HTX-20 скоро взорвется, и в момент взрыва нам лучше убраться подальше отсюда». «Это точно?» «Вряд ли она сказала это просто так, для смеха». «Черт возьми!» — воскликнул Мел. «Вечно нам не везет!» Снаружи, отражаясь эхом от стен тоннеля, донесся бой разогревающегося корабельного двигателя. «Ах, да. Скорее всего, это Ковингтон», — сказал Вош. «Он пробежал мимо меня пару минут назад. Даже не поздоровался. Наверное, очень спешил. Жаль». «Почему?» «Я поручил Кейли пробраться на его корабль. Она вывела его из строя. Вот, слышите?» Шум двигателя стал прерывистым, а затем превратился в ужасное металлическое бульканье. зои представила себе, как яхта содрогается от носа до кормы, словно блюющая кошка. Ковингтону придется притормозить. Кейли отсоединила его пульсовый альтернатор и оставила болтаться на проводах. Починить легко. Ковингтон просто должен понять, в чем проблема. Джейн и Мел поспешили к выходу. Зоя забралась на погрузчик и села рядом с мужем. «Нога, адский болит», — сказала она. «Подбросишь девушку?» «Обычно я автостопщиков не подбираю. Но для тебя, красотка, я сделаю исключение». Уошь ловко развернул машину и выехал на свет. Когда они подъехали к Сиренити, кто-то в тоннеле открыл по ним огонь. Засвистели пули, отскакивая от корпуса погрузчика. Выругавшись, вож пригнулся, а Зоя обернулась и принялась стрелять из своего дробовика. Мел и Джейн поддержали ее огнем от ската грузового отсека. Линчеватели расположились у самого входа в тоннель, в некотором отдалении от ящиков со взрывчаткой. Похоже, что им очень не хотелось отпускать людей, которые сорвали им повешение. Соня Зубури их ободряла. «Мы еще можем их уложить!» — попила она. Стоявший рядом с ней ее муж Дэвид, кажется, не был в этом убежден. «Не стреляйте!» — крикнула зои «Послушайте меня!» За грохотом стрельбы бурые не могли ее услышать, но она не сдавалась. «Ящики сейчас взорвутся, и тогда вы обрушите на вас всю эту гору!» Мстители продолжали стрелять. Только Дэвид Зубури, похоже, понял, что сказала Зои. Размахивая руками, он призывал бурых прекратить огонь, но с тем же успехом мог танцевать перед ними джигу. Его усилия ни к чему не привели. шатл Сиренити внезапно ожил. Кейли, стоявшая за панелью управления, быстро махнула Зои, а затем разогнала двигатели до максимума. шатл поднялся в воздух. вож заехал в грузовой отсек, погрузчик еще не остановился, а Вош уже бежал на мостик. — А как же Ковенцов? — спросила Зоя у Мэла. — Мы же его не бросим. — А почему бы и нет? Он же рабовладелец, да и вообще негодяй. У него есть шанс уйти, если он устранит поломку. Если не сможет, значит, не повезло. Сиренити загрохотал. — Все помнят чудесные, нежные и расслабленные взлеты, которые меня прославили? — спросил вош по интеркому. — Это будет совсем другой. Держитесь крепче. Корабль рванул в небо с такой силой, что Мел, Джейн и Зои повалились на пол. Зои почувствовала, как перегрузка, словно рука невидимого великана, придавливает ее, пытается расплющить. Зои согнула колени, чтобы как можно эффективнее амортизировать ее. Сиренити сражался за каждый набранный дюйм высоты. Зои понятия не имела, когда HTX-20 взорвется, но ей очень не хотелось находиться рядом с ящиками, когда они рванут. Затем он произошел. Взрыв, похожий на все раскаты грома, собранные воедино. Избыточное давление ударной волной подхватило Сиренити. Корабль затрясся, словно погремушка в руках младенца. Зои, Мелл и Джейнс схватились за то, что было рядом, чтобы не упасть. Корабль взлетал и падал, кренился и вилял. Это было похоже на худший в мире аттракцион. Зои представила себе, как вошь на мостике сражается за то, чтобы сохранить контроль над кораблем и удержать Сиренити в равновесии. Никто не умеет так управлять кораблем, как Хобан Вошберн. Это был один из главных догматов в жизни Зои. Если кто и сможет вытащить их отсюда, то это он. Через несколько секунд, которые из-за толчков и вибраций казались часами, Сиренити перешел в горизонтальный полет и выправил курс, Зои доковыляла до ближайшего заднего иллюминатора. Внизу умирала гора. Ее склоны складывались внутрь, и над ними, словно дым из котловины вулкана, в воздух поднимался мощный столб пыли и обломков. Огромные валуны откололись от горы и теперь скользили в долину, которая находилась в четверти мили ниже. Зои разглядела яхту Ковингтона и транспорт класса Комода, принадлежавший линчевателям, Оба катились кувырком, теряя фрагменты обшивки и куски планеров. Затем упали на дно, и их завалило камнями. Самих бурых нигде не было, но Зоя и не ожидала их увидеть. Они должны были погибнуть при взрыве. Зоя подумала, что ей почти их не жаль. Мэл встал рядом с ней и посмотрел на то, как гора схлопывается, складывается, превращается в кратер. Постепенно «Сиренити» набрал высоту, и хаос скрылся вдали. «Не хотите рассказать, в чем было дело, сэр?» — спросила Зоя, когда голубая атмосфера Аида начала растворяться в чернильной синее космоса. «Долгая история», — печально ответил мэл «Долгая история из далекого-далекого прошлого. А прямо сейчас глотка у меня сухая, словно брюхо гремучей змеи. А где-то на камбузе, кажется, есть бутылка соргового вина». «Не хочешь составить мне компанию?» «У тебя есть байдзю?» спросил Джейн. «То самое пойло. Я с вами». «Сэр, не сочтите это нарушением субординации», ответила Зоя. «Но я бы предпочла пойти на мостик и приласкать своего мужа. Я считаю, он это заслужил». «Знаешь что?» просил мэл и в его глазах вспыхнуло что-то отдаленно похожее на былой огонек. «По-моему, он заслужил и это». И все такое прочее. Итак, мы все девять вернулись на корабль. Оба шаттла Сиренити угнездились на его крыльях. Цыплята вернулись к маме на сетке. И мы снова направляемся в черноту на поиски работы. Как обычно, мы беремся за все, что предложат. Положение дел незавидное. Но ты да ничего не поделаешь. Вселенная недобрая и несправедливая. И даром тут... Никого не кормят. По словам Саймона, моя шея быстро заживет. Он надо мной поколдовал, так что после ожогов от веревки даже шрамов не останется. Говорить еще больно, но на корабле, по крайней мере, есть воши кейль, так что недостатков желающих поболтать не наблюдается. Бэджер страшно разозлился, узнав про взрывчатку. Я указал ему на то, что она хотя бы взорвалась не на моем корабле. Ведь если бы она уничтожила Сиренити, когда меня не было на борту, то прямо сейчас я знакомил бы его с моей пушкой, отстреливал бы от него кусок за кусочком. Если бы я взорвался вместе с Сиренити, то мой призрак преследовал бы его до самой смерти. Бэджор считает, что за мной должок, а, по-моему, мы с ним в расчете. Я думаю, что Бэджор это переживет. Он, что называется, стойкий». Слишком большой оптимист и конъюнктурщик, чтобы сжигать за собой мосты. Элмира от Адема теперь свободная женщина. Мику Вонгу, приятелю Бука, даже не пришлось выплачивать ее долг. Ведь Хантер Ковингтон похоронен под горой и уже не в состоянии получить деньги. Так что Мика был очень этим доволен. Элмиру я видел всего минут пять, когда мы встретились на персефоне с Буком, Инарой и Темами. Даже за это время она произвела на меня хорошее впечатление. Несмотря на все страдания и опасности, которые выпали на ее долю, пока она была рабыней и тайным агентом, она, похоже, со всем справилась и сможет жить дальше. Она, как и Беджер, стойкая. Но, в отличие от Беджера, не доставляет проблем. А теперь, когда мы летаем, у меня есть время подумать о прошлом. О тех, кого я любил и потерял... о дружбе, которой больше нет, о сожалениях, от которых душу выворачивает наизнанку. Джейми и Тоби навсегда останутся со мной. Джинни была со мной раньше, но, похоже, что-то было исправлено и какие-то расчеты подведены. Может, если бы мы с Джинни с самого начала были честны с Тоби, ничего этого бы не произошло. Но так решила Джинни, а я не стал спорить, потому что уважал и любил ее. Прошлое не изменишь, и можно лишь сожалеть о том, что ты иногда делал, когда был молодым и глупым, когда тебе казалось, что ты бессмертен, но даже при этом иногда тебе хочется все изменить. Я думал о том, чтобы завернуть на тень, но не уверен, что готов к этому. Говорят, что на том месте, где когда-то стоял коровник Эдеров, теперь сквозь залу пробивается трава. Возможно, мне хотелось бы это увидеть, но, с другой стороны, не хочется тревожить старые раны. Кроме того, я, возможно, загляну к шерифу Банди, губернатору Банди, или как там теперь называется его должность, если, конечно, жирный ублюдок еще жив, и у него не лопнула какая-нибудь артерия. Может, мы с ним поболтаем, разберемся, что к чему. И если я прав насчет того, что он сделал, то я помогу ему осознать свои ошибки. Может, в другой раз. А пока что мы делаем то, что должны. Ищем работу, продолжаем летать. Капитан Маркол Рейнольдс.